Слушая его, я еще больше заряжался верой в то, что делаю. Я мечтал писать «Одиночество и ветер», но порой заключения Русанова тревожили меня своей ограниченной жестокостью. Не скажу, чтобы я был постоянно спокоен. Все то время, что работал в команде Русанова, внутри что-то сжало, но я получил право на ту работу, о которой мечтал. Однако все кончилось, когда ко мне пришел Иван Варавин. Това шестая.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 В сером костюме, блондин с голубыми глазами, нос прямой, подбородок волевой, чуть выпирающий. Особых примет на лице нет. Поскольку указ было много народа, нам не удалось сфотографировать предметы, которыми обменялись Завер и неизвестный. Однако, бесспорно, то, что Завер передал предмет в форме конверта. Неизвестный же отдал ему предмет, значительно больший по объему, напоминающий книгу, которую Завер быстро положил в свой портфель. Неизвестный с Завером ни о чем не говорил,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 А честную женщину, ну, видно закомплексованную, когда пилача и локти держала чуть не у пупка, свидетельство закрытости, не руки, а какие-то роботы, высмеял как ретроградку. С тех пор я на всю жизнь сделал вывод, только избыточная информация, собранная по крупицам, а не рожденная собственными эмоциями, может быть основой для маломальски серьезного анализа. К сожалению, у нас нет справочников типа американских ху ху то есть кто.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 Хочу жить не по лжи, Георг Харшакович. А я, выходит, только и мечтаю существовать, как Змей Горыныч. Почему вы молодые, так гораздо на обиды? Ну, я же правду сказал. Думаешь, твоя правда не может обидеть собеседника? Не обижает только абстрактная правда. А она отстаивается по прошествии времени. Единственный истинный критерий правды годы, Ваня. Кто сказал, что журналистика бескровна?